Глава 18. Но сблизиться нам было не суждено. Входная дверь с грохотом распахнулась, ударяясь о стену и осыпаясь разноцветными осколками витражных стеклышек. В холл моего дома ввалилась толпа жандармов с Артуром Своном во главе. «Берите его!» Взбудораженно рявкнул мэр. От запонок, что украшали манжеты рубашки Айдена, расползались магические путы фиолетовыми полупрозрачными веревками, связывая и обездвиживая Бернатта. Его глаза закатились, а все тело обмякло. Руки разжались и выпустили из прежде крепкой хватки Алекса. Но сын все еще продолжал спать. Я закричала, кинулась к Айдану и попыталась убрать путы но лишь обожгла все пальцы, касаясь чистой магии. Тогда я стала рвать запонки, но и они не поддавались. Два жандарма, не церемонясь, оттащили меня в центр холла и заставили стоять. Я вопила проклятие, рыдала и совсем не аристократично посылала свона в дальние дали. «Заткнись!» – хлестко ударил меня по щеке он. «Если продолжишь, поедешь в застенки вместе со своим родственничком, а твой щенок окажется на улице». «Подумай, каково ему будет выживать без матери. Подумала?» Зло процедил он. «А теперь сделай правильные выводы и не зли меня. Обыщите тут все». Айдена унесли. Алекс так и остался лежать на полу, вымотанный и обессиленный инициацией. Тихонько скуля я взглянула на его каналы. И, к счастью, магия больше не распирала их, доставляя невыносимую боль, а спокойно струилась довольно мощным потоком. Но организм сына к этому моменту уже успел перестроиться и спокойно справлялся с возросшей нагрузкой. Ноги перестали держать меня, и я рухнула на перину рядом с Алексом. Прижала к себе тоненькое, но тельце и стала искать в том успокоение. По дому ходили жандармы, переворачивая все вверх дном, оставляя повсюду следы грязных сапог и чужого присутствия. «Хотя бы нас с Алексом не трогали». Сын проспал до самого вечера, а я так и не нашла в себе сил отцепиться от него. Лежала на перине, расстеленной прямо на полу, и наблюдала, как в очередной раз мой дом из крепости превращается в руины. Как покидают его недовольные жандармы, ведь найти им ничего интересного не удалось. Как уходит с небосвода солнце, освобождая простор для ночного светила и его спутниц, звезд озорниц». Рамира давно принялась за уборку, а я уже не верила, что при помощи веника можно исправить хоть что-то. Любое действие казалось тщетным в сравнении с очередной катастрофой, обрушившейся на меня. Алекс должен был проспать до самого утра, поэтому я постоянно слушала его дыхание, контролируя чистоту и находя в этом подобие утешения. «Мой сын жив, здоров и рядом со мной». «Что еще нужно для счастья?» Предательское сердце подсказывало ответ. А еще напоминало, как я сама своими руками разрушила все и преподнесла на блюдечке свону с Омундом. Слезы давно уже высохли, а новые все никак не появлялись. Наверное, даже они не хотели иметь никаких дел с предательницей. Мне оставалось лишь пялиться в потолок и тереть грудь, которая почему-то невыносимо сильно болела. Звук открываемой двери заставил вздрогнуть. «Боюсь, теперь я постоянно буду так реагировать на чье-либо внезапное появление». Зияющую вместо витража дыру Рамира успела заделать фанерой. Так что того, кто к нам пожаловал, я смогла разглядеть только когда гость уже появился на пороге. «Фло!» – воскликнула Эмма и быстрым шагом, цокая каблучками по мраморным плиткам, приблизилась ко мне. Я же глупо радовалась, что поверх грязных следов жандармов останутся отпечатки кого-то, кого я люблю. Слезы брызнули сами собой, когда подруга прижала меня к себе. «Я только узнала, как ты?» – шептала она и качала меня, как маленькую девочку. Гладила по волосам и с сочувствием заглядывала в глаза. «Не знаю», – прошептала и отодвинулась немного от Алекса, чтобы не разбудить. Ему после инициации необходим был покой. «Должна бы радоваться, что с сыном все в порядке, а Бернет больше никогда нас не побеспокоит». От безысходности последних слов я всхлипнула, зажала рот рукой. «У вас с ним непростые отношения, но кажется, он не настолько тебе противен, как ты всегда стремилась показать», заметила моя проницательная подруга. «Я такого натворила, М. Цепилась я в нее и воткнулась носом в шею. Все эти годы я ошибалась, считая Берната виновным в наших несчастьях, а в конце подставила его и отдала на растерзание Свону. Как я могла? Меня снова начало трясти. Я ведь никогда никому не желала зла, а тут так сильно хотела избавиться от Айдена, что пошла на предательство. И это в то время, как он спас Алекса и помог с инициацией. «Тише, тише!» – подруга гладила меня по голове. «У вас у всех были непростые времена. В таком состоянии каждый может ошибиться и принять неверное решение. Главное, что ты все осознала, Фло. Подумай, может, еще можно что-то сделать? Как-то все исправить?» «Но как, Эм?» Я была потеряна и, словно маленькая девочка, искала защиты у мамочки. Ровно до тех пор, пока в мозгах что-то не переключилось». «Ты гений, Эмма!» Я подскочила и счастливо захохотала. План действий сложился мгновенно. «Присмотри за Алексом, пожалуйста. Я не уверена, как скоро смогу вернуться».